В поисково-спасательную операцию Фрост влип совершенно случайно. Ничего такого он не планировал. Он даже почти сразу понял, что ничего страшного с пропавшей девочкой не случилось. Но Мирослава нервничала. Она, конечно, делала вид, что злится, но на самом деле нервничала. И его, Фроста, не узнала. Не промелькнула даже тени узнавания в ее сердитом и самоуверенном взгляде. Ну и ладно. Так, наверное, даже лучше. Начали знакомство с чистого листа. И сразу после знакомства Мирослава принялась раздавать команды. Вадилось ли за ней такое раньше? Просто не помнил. Нравилась ли ему эта новая Мирослава? А, пожалуй, не очень. Но девочка пропала, и тут ни до симпатии, ни антипатии. Он согласился помочь, а Мирослава даже не сказала спасибо. Впрочем, чего ждать от помощницы самого Гарисветова или как она там представилась? Со своим заданием Фрост справился быстро. По кружной дороге проехал медленно, на ходу всматриваясь в придорожные заросли. Да не стал бы ни один нормальный ребёнок пользоваться этим глинным и скучным путём, когда есть лесная тропинка. Фрост был в этом уверен, но свою часть работы всё равно выполнил с максимальной тщательностью. Теперь можно было с чистой совести двигать воврак по следам пропавшей девочки Василисы и отправившейся на её поиски Мирославы. И ж имена какие затейливые. Василиса Мирослава, прямо сказочное царство какое-то. Вот только сказки в этом царстве случались отнюдь не добрые. Всякие тут случались сказки, если уж на чистоту. Поэтому Фрост очень удивился, когда узнал, что Гори Светлово снова обитаемо. Да не просто обитаемо, а а обжито с максимальным комфортом. Похоже, сильных меры сего жизнь ничему не учит. Или наоборот учит. Мирославу он нашел по звуку, испуганному сиплому вскрику. Именно вскрику, а не крику. Слишком уж быстро все оборвалось. Не к добру. Вот тогда он испугался в первый раз по-настоящему, до холода в затылке, до ноющей боли в костях. Испугался, бросил байк посреди дорожки и ломанулся на звук. Хорошо, что бежать далеко не пришлось, и ничего непоправимого не случилось. Мирослава всего лишь свалилась в овраг. Вот только там, в овраге, она вела себя странно, словно бы отбивалась от кого-то невидимого, хрипела, синела лицом и брыкалась. В медицине Фрост был не силен. Представление о последствиях черепно-мозговой травмы имел весьма смутное, поэтому в овраг спустился не без опаски. Как спасать пострадавшую, если не знаешь, от чего вообще спасаешь? Поэтому первым делом он пострадавшую зафиксировал, чтобы не рыпалась и не мешала себя спасать. К слову, рыпалась она недолго. Стоило только прикрикнуть, и она сразу затихла, а дальше дело пошло веселее. Как только Мирослава очухалась, первым делом начала рефлексировать из-за порванных колготок и грязных коленок. Принялась коленки прикрывать, а на него порыкивать. И вот тут он сразу же успокоился. Если порыкивает, значит, ничего не отбило и не сломало. Кроме каблука. Это ж какой дурой нужно быть, чтобы скакать по лесам и оврагам на каблуках? Про дуру Фрост не сказал, сдержался. Отыгрался на втором каблуке. Обувка оказалась хлипкой, куда слабее мирославенных костей. Дальше искали пропавшую девочку вместе. И когда обнаружили бумажный кораблик, Фрост почти успокоился. В отличие от Мирославы, эта всё время нервничала, озиралась и порывалась сама лично обшарить все прибрежные заросли. Из-за девочки переживала или из-за возможного скандала, опасалась с перспективы получить выговор от обожаемого босса. Просто в поисках не мешал. Держался поблизости, иногда на шаг впереди. Просто так на всякий случай. А Мирослава словно взяла след, ломанулась с ней к девочке домой, а на работу к её маме. Интуиция сработала или просто повезло, он не стал вникать. Мирослава шла по следу, он наблюдал. Девочка со сказочным именем Василиса нашлась-таки в закрытой библиотеке. Вот тогда Фросту и показалось, что она с легкой придурью. Потом ему подумалось, что Василиса над ними издевается. То, что девочка умна, но обижена, выяснил не он, а Мирослава. А Фрост выяснил, кто у беглянки мама. К дому Василисы шли молча. Мирославы впереди, следом девочка, замыкал процессию Фрост. Получался вполне себе конвой. Ему бы прямо сейчас распрощаться с этими сказочными девицами и отправиться обратно к брошенному на произвол судьбы байку, но стало вдруг любопытно посмотреть на Василисину маман. В чужой дом Мирослава вошла по-хозяйски, без стука. Пропускать вперёд девочку не стало. Фрост отоже. Да он и не особо рвался. Сунул руки в карманы касухи, осмотрелся. Есть кто живой? спросила она, стоя посреди просторной и не особо опрятной комнаты, служившей сразу и столовой, и гостинной. Ответом им стала тишина. И просто подумалось, что нерадивая мамаша лично отправилась на поиски пропавшей дочки. Зря подумалась. Мамаша выплыла на зов Мирославы спустя несколько минут. Именно выплыла, а не вышла. На ходу запахивает цветастый халатик и поправляя растрепавшуюся причёску. В общем, вид она имела богемный, но ну, богемный в представлении деревенской библиотекарши, не бывавшей дальше стен этой самой библиотеки. Вот Фрост бывал и богемных девиц на своём веку повидал, поэтому мог считать себя в этом вопросе экспертом. Галас Веридова тоже считала себя экспертом. потому что ей хватило всего лишь одного мгновения, чтобы оценить ситуацию. На Фросте её взгляд задержался, пожалуй, чуть дольше. Наверное, в этот самый момент она оценивала не только ситуацию, но и его. Оценку дала, по всему видать, не слишком высокую, потому что тут же переключилась на пропавшее и вновь обретённое чадушка. Васенка, воскликнула она и прижала ладонь к груди. Васенка нашлась. Как же ты меня напугала, детка? Детка Васенька поморщилась и попятилась. В маминкин объятия она явно не спешила. Мирослава тоже не спешила передавать девочку родительнице, стояла, смотрела, хмурилась. Мирочка, Мирочка, это же ты? А вот родительница не хмурилась. Родительница улыбнулась совершенно неискренней радостью. Да, это я. И на всякий случай напомню, что меня зовут Мирослава Сергеевна. Добро да стейте эти условности, Мирочка. Как же давно мы не виделись? Гала сделала шаг и Мирослава попятилась. Выражение её лица было таким, словно она боялась замораться. Мы не виделись 13 лет, отчеканила она. Долгий срок. Гала закатила глаза к давно не белёному потолку. Недостаточно долгий, чтобы забыть, как меня зовут, Галина. Но ну, тогда уж и ты будь любезна. Улыбка в микки-стайле, она всё ещё красива, но уже тронута ранним увяданием лице. Называй меня Галой. Значит, теперь она Гала. Интересно, сама додумалась или кто-то надумал? Просто усмехнулся, подпёр плечом дверной косяк. Это была удачная позиция. Она выводила его со сцены боевых действий, но оставляла хороший обзор. В том, что боевые действия неминуемы, он не сомневался. Стоило только глянуть на лицо Мирослава, В отличие от него, Мирослава с самого начала знала, с кем им придётся иметь дело. Успела, наверное, подготовиться. Гала по всему видать тоже готовилась. Не зря же искала номер Мирославинова мобильного. Это ужасно, сказала она трагическим шёпотом и снова прижала ладонь к груди. Васенька, я так волновалась, Васенька хмыкнула. Что-то не похоже, что волновалась. Голос Мирославы звучал вкратцево. Взгляд ее вперился в легкомысленно глубокое декольте Галы. Как-то иначе я себе представляла волнение. «А что это с тобой, Мирыч?» — Гала осеклась. «Что с тобой случилось, Мирослава? Выглядишь ужасно!» «Нет, правда. Если хочешь, я могу одолжить тебе колготки. Знаешь, мы хоть и в провинции живем, но себе такого не позволяем. Это как-то неприлично!» «Обойдусь!» — Мирослава улыбалась. Улыбка у нее была по акулии хищной. «А случились со мной поиски твоей кровиночки?» «Какой ужас!» Галла всплеснула руками, с укором посмотрела на Василису. Похоже, Василиса к таким взглядам давно привыкла и не реагировала. «Детка, ты заставила поволноваться не только меня, но и тетю Мирославу!» «Мирославу Сергеевну!» «Разумеется, Мирославу Сергеевну! Ужасное происшествие! Просто ужасное!» Да, времена уже другие. Тот кошмар закончился много лет назад. Но, знаете, материнское сердце всё равно всякий раз сжимается от тревоги. Гала перевела взгляд на Фроста. Вы, наверное, тоже оттуда. Откуда? Оттуда. Вежливо поинтересовался он. Из Гори светового. Она снова окинула его взглядом с головы до ног, вынося окончательный вердикт. Охранник или что-то вроде того, да? Что-то вроде того, он кивнул. Вот я и вижу, что не местный. Местные-то про те ужасы никогда не забудут. Вот Мирочка, к примеру. Галочка, в голосе Мирослава прорезался такой специфический звук, словно бы чем-то острым скребли по стеклу. Галочка, ты точно хочешь обсудить прошлое при ребёнке? А почему бы и нет? Выселись и сейчас почти столько же лет, сколько было и тебе тогда. Она должна понимать, что мир полон опасностей. Васенька, ты понимаешь? Васенька ничего не ответила. Она смотрела не на мать, а на Мирославу, и взгляд её просто не понравился. Не должно быть у маленькой девочки такого взрослого взгляда. Всё это ужасно, Гала трагически вздохнула. То есть я не обвиняю в случившемся именно тебя, Мирослава, но кто-то из руководства школы обязан за это ответить. Как так компенсировать? Что компенсировать? Мирослава улыбалась, а в голосе добавилось хрипотцы. Ещё с прогулки по оврагу Фрост понял, что хрипотца это не к добру, и не всегда она от волнения, далеко не всегда. Он понял, а Гали ещё только предстояло это узнать. Мои наши моральные страдания? Гала страдала почти искренне. Даже слезинка выкатилась из уголка её подведённого глаза. Я верила вашей школе жизнь и судьбу своего единственного ребёнка, а вы меня так подвели. Я звонила не тебе. Ты же не даёшь номер своего телефона простым смертным. Последняя фраза прозвучала как упрёк. У нас не принято предоставлять личные номера родителям воспитанников. И это очень плохо. Ваша служба безопасности, Гала бросила уничтожающий взгляд на Фроста. «Работает из рук вон плохо! По вашей вине я чуть не потеряла свою малышку!» «По нашей вине?» Мирослава была мила и терпелива. Какая молодец! Вот в росту, например, уже изрядно надоел этот театр одного актера. К тому же играла Галла из рук вон плохо. Переигрывала. «А чьей еще?» Галла вдруг сделалась серьезной и сосредоточенной. От недавней псевдобогемности не осталось и следа. «Значит так, Мирослава Сергеевна!» — процедила она. «Я требую, чтобы школа выплатила мне деньги за моральные страдания мои и моего ребенка!» Фрост покосился на ребенка. Ребенок страдающим никак не выглядел, скорее уж скучающим. «Ты читала договор?» — спросила Мирослава все тем же ласковым, но скрижащим голосом. «В смысле? Какой договор? Не уводи разговор в сторону! Я все равно этого так не оставлю!» Договор о приёме Василисы в школу. Все родители наших учеников подписывают договор. Уверена, что ты тоже его подписала. Не помню. Возможно, что-то такое и было, но какое отношение? Понимаю. Там очень много пунктов. Мирослава вытащила из кармана пиджака свой мобильный, принялась что-то искать в фотогалерее. Но договор типовой, одинаковый для всех. Вот, кстати, и он. Подожди секундочку, я найду нужный пункт. Значит так. Она подняла вверх указательный палец. «Пункт десять под пункт семь. Тут много букв, поэтому я коротенько своими словами, хорошо?» Хорошо Гали не было. Она еще не знала, что ее ждет, но уже почуяла подвох. «Администрация школы несет ответственность за безопасность воспитанников школы до тех пор... пока воспитанники находятся в её стенах, либо вне её стен, но в рамках образовательного процесса. Мирослава подняла взгляд на Галу. Это что-то типа экскурсий, лабораторных и пленэров. Тут полный список, ты потом сможешь ознакомиться. Ответственность за здоровье и безопасность воспитанников вне стен школы и вне учебного процесса несут его официальные представители. родители, опекуны и так далее. Администрация школы и попечительский совет оставляют за собой право отчислить воспитанника, если его официальный представитель халатно относится к исполнению своих обязанностей, в результате чего может быть причинен вред физическому и психическому здоровью воспитанника. Есть ещё прорепутационные потери школы, понесённые в результате действий официального представителя воспитанника. Это уже, как водится, мелким шрифтом. Мирослава вздохнула. «Такие уж коварные люди, эти юристы. Но, надеюсь, суть договора тебе ясна. Твоя дочь очень талантливая девочка, и нашей школе не хотелось бы терять такую замечательную ученицу. Но риски и репутационные потери... Ты меня понимаешь, Гала?» Гала понимала, очень хорошо понимала. Потому и сделалась белее своего давно небеленого потолка. «И кто?» то просчитывает эти риски и репутационные потери, Мирослава, Мирослава Сергеевна, спросила она наконец. На начальных этапах я, Мирослава улыбнулась, а Гала облегчённо выдохнула. То есть мы можем договориться по старой памяти, так сказать. По старой памяти не сможем. Но мне достаточно неукоснительного соблюдения пунктов договора и отсутствия взаимных претензий. Как же ловко у неё получалось разговаривать на этом сухом юридическом языке. Фрост аж заслушался. Но у вас ведь есть претензии к нашей школе. Нет, Гала энергично затрясла головой. Нет у меня никаких претензий. Произошло недоразумение, маленькая досадность. Маленькая досадность? Мирослава перестала улыбаться. Как интересно вы интерпретируете события. Ваш ребёнок пропал не по вине школы. Василиса нашлась. Гала стремительно краснела, наверное, окончательно просчитала все риски. Она нашлась, всё в порядке. Для неё это обычное дело, она всегда витает в облаках, творческая личность. Ты вы же должны это понимать. Я понимаю, Мирослава кивнула. Я всё прекрасно понимаю. Поэтому предлагаю компромиссный вариант. Она перевела взгляд на Василису. За этой перепалкой все они совершенно забыли о девочке, а девочка встревожилась. Фрост видел на её маленьком веснушчатом лице не страх даже, а ужас. Чего она боялась? Исключения из школы или того, что её маменька останется без стипендии? Фрост бы поставил на первое. Девочка была хоть и странная, но славная. Какой вариант? шёпотом спросила Гала. Мы обеспечиваем учебный процесс и надлежащий уход Василисе в стенах школы, а вы, Галина, а заботитесь тем, чтобы подобные эксцессы больше не повторялись. Они не повторятся. Кажется, Гала ожидала худшего, поэтому тут же воспряла, даже заулыбалась. За ребёнком должны присматривать родители. Родители. Губы Галы скривились в ороничной усмешке. Где вы тут видите родителей? Есть только мать, которая крутится как белка в колесе. Школу эти вопросы не интересуют. Мирослава сухо улыбнулась, а Фрост подумал, что за те годы, что они не виделись, она превратилась в настоящую фурию. Человеческая в ней проступила лишь на дне оврага, да и то ненадолго. «Но, надеюсь, мы договорились?» «Мы договорились». Гала мелко по старушечьи закивала. «Подобное недоразумение больше никогда не повторится. Василиса!» Она бросила взгляд на дочку. «Я не могу. Ничего материнского в этом взгляде не было, как Frost не всматривался. Василиса, обещай, что больше никогда не устроишь подобного безобразия. Обещаю, Василиса кивнула. И проси прощения у Мирослава Сергеевны. Прошу прощения. Раскаяния в голосе девочки не было. Но кто уж станет её за это винить? Frost точно не винил. Всё хорошо, Мирослава улыбнулась уголками губ. Будем считать конфликт исчерпанным. До свидания. Она остановилась уже на пороге, когда поравнялась с Фростом, обернулась и сказала всё с той же ледяной улыбкой: "И перечитайте договор". Гала ничего не ответила, но Фрост успел заметить выражение лютой ненависти в её взгляде. Да. Ничто не ново под луной.